«Ведь такой болезни не существует, не правда ли, доктор?» <смех> «Наверняка нет». Снова стало тихо. строгатор колебался. «Это может нас увести в ложном направлении. Результаты некратических прослушиваний всегда неточны. Но сейчас... Э, не знаю, можно ли запутаться еще больше. Доктор Сакс...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 «Пятнышки на изображение ассоциируются с мушками», — сказал Гарб. «Минутку. А может, причины смерти были различны? Скажем, на экипаж напали какие-то ядовитые насекомые. В конце концов, не так легко обнаружить следы маленького куза на мумифицированной коже. А тот, найденный в гибернаторе, просто пытался спрятаться от насекомых, чтобы избежать судьбы своих товарищей, и замерз».